Часть вторая, трагическая. Игорь шёл домой. Он устал за день, устал как чёрт, устал как дьявол. Он работал инженером, а ещё там же буквально через забор по вечерам он подрабатывал токарем. И там, и там платили мало, на работу и с работы он всегда ходил пешком, не торопливо, не спеша, 32 минуты туда, 32 обратно. Он не страдал здоровым образом жизни, он экономил Бывало иногда, что ему хотелось запрыгнуть в автобус, в маршрутку, и в такие дни он с тоской провожал взглядом проносящийся мимо транспорт, вздыхал, а после, нахохлившись, шёл дальше. По утрам шёл к дурному начальнику, что приезжал на работу в чёрном блестящем Bentley, а по вечерам шёл к холодной, не любящей его жене и к маленькому любимому ребёнку. С Мариной они сошлись случайно. Игорь тогда вернулся домой поздно, ночью уже. И у подъезда увидел пьяную, пошатывающуюся женщину. На руках у неё был маленький свёрток, и из свёртка раздавалось тихое всхлипывание, поскуливание. Игорь прошёл мимо, но тут же услышал звук падения, остановился, оглянулся. Женщина упала и тут же уснула. Маленький белый свёрток лежал рядом с ней, только из него не доносилось уже ни всхлипываний, ни плача. Игорь кинулся к ребёнку, поднял его на руки и присмотрелся. Было темно, но всё же он разглядел маленькое щекастое личико, разглядел чёрные круги под глазами, услышал тихие и два слышные сопения. Ребёнок тоже спал, измученный и изголодавшийся. Он был уже не в силах ни плакать, ни кричать. А ещё Игорь почувствовал острую вонь. Мать не заботилась о чистоте пелёнок. Игорь отнёс ребёнка домой, уложил его на диван, на всякий случай обложил подушками. вернулся на улицу, с трудом затащил пьяную женщину к себе на четвёртый этаж, положил её на заправленную кровать, захотел было снять с неё обувь, но женщина взбркнула и прохрипела: "Пьяна, отвали, животное". Он решил оставить всё как есть. Разве что, принёс из коридора старое своё пальто и накрыл им гостью. Потом он сбег к соседям, к хорошим молодым людям, у которых чуть более 3 месяцев назад родилось двое прекрасных мальчиков-близнецов. Открыл дверь сонный сосед посмотрел на Игоря соловелыми глазами спросил: "Чего? Гос детское питание взять можно? Что нужно?" Замялся, решился на враньё: "Сестра приехала, по детское питание". Соседки внул развернулся, прошёл по пол голыми пятками на кухню, послышалась тихая возня, вернулся с открытой коробкой и бутылкой молока, промямлил: "Инструкция в коробке, бутылочка есть". Игорь мотнул головой, сосед снова кивнул и ушёл. Вернулся с пустой пластиковой бутылочкой, отдал: "Спасибо", тихо сказал Игорь. "Спокойной ночи и извините". "Ничего", сосед сонно улыбнулся. "Бывает". Уже дома он прочитал инструкцию, приготовил жиденькую смесь, так, чтобы можно было без особых усилий протянуть через дырочки в соске распиленаго ребёнка. Ребёночек был грязненький, весь синюшный на ручках, на тельце. Гнелись уже пожелтевшие синячки. Осторожно, чтобы не разбудить, Игорь обтёр мальчика тряпочкой, смоченной в тёплой воде, а после тихо-тихо откнул -тихо соской маленькие губки ребёнка. Малыш недовольно поморщился, причмокнул губками. Игорь воспользовался моментом, мы просунул соску в рот. Малыш было озахныкал, но почувствовал вкус и блаженно зачмокал. Игорь сидел, кормил младенца и улыбался. Утром женщина проснулась, она скандалила, кричала, что Игорь этот старый козёл изнасиловал её, похитил и прочее. Она велась истерики, рывела и он отдал ей подарочную бутылку коньяка из серванта. Бутылка была красивая, выполненная в форме сабли с металлическим теснением на гарде и у пробке. Когда женщина опомнилась, Мне снилось, что её зовут Марина, что сожителью на неё тот ещё козёл, что ребёнка она у этой твари решила забрать и прочее, и прочее, и прочее. Потом она весёлая, пьяная и довольная ушла, а малыш, как выяснилось, остался у Игоря на попечение. Игорь за лодпуск и нянчился с Мишей в течение 28 календарных дней. Марина приходила по вечерам пьяная, уходила по утрам опохмелевшая. Иногда она прогуливала, ночевала непонятно где, и потом, когда возвращалась, на ней были видны следы весело проведённой ночки: подбитый глаз, синий оттиск пятерни на бледной коже руки, рваные щелки. Игорь отпаивал Марину пивом, кормил макаронами и жареной картошкой. Потом отпуск закончился, и он договорился с бабой Верой с первого этажа, чтобы она днём сидела с малышом, а потом как-то Марина ночью залезла в кровать к Игорю, и они проснулись вместе. С тех пор она гуляла меньше, частенько они спали вместе, но без секса. А потом Игорь предложил ей пожениться. Чтобы называть своего Мишу сыном по праву отца после свадьбы, отношения у них были номинальные, друг друга они не любили. Марина все так же входила в запои, ну а Миша был с ним и Игорь был счастлив. Сегодня творилось что-то странное. Да, Игоре раньше случалось видеть на улицах алкашей, что раскачивались... Передерживаясь за стенку, ушли против людского потока. И раньше он не видел неформальную молодежь, что бы сжималось у всех на глазах. Но сегодня творилось нечто совершенно непотребное. Пьяные встречались сплошь и рядом на остановочке, на лавке. Спал пожилой мужчина очень респектабельного вида в костюме. Под головой у него лежал дорогой кожаный чемоданчик. Штаны у него были мокрые. Рядом с лавочкой аккуратно стояло два хорошо начищенных черных ботинка Потом он увидел молодую пару. Девушка плакала, косметика на ее нам прекрасном лице была размазана, она жадно целовала парня в губы, а тот ее успокаивал, гладил по голове и тоже целовал. Ближе к дому Игорь услышал женский крик и стоны с темной подворотни хлопки то ли ударов, то ли еще чего. Он бросился туда, но в темноте разглядел не Дракко, нет, там сношались». По-другому это так на холодном грязном асфальте назвать не получилось. А потом возле самого дома он увидел выбитую витрину магазина, рядом стояла машина полиции, только никаких оперативно-следственных действий не выполнялось. Полицейские сидели на бордюре дороги, ели чипсы и запивали пивом. Они о чём-то негромко разговаривали, один из полицейских улыбался, иногда тихонько посмеивался. "Простите", подошёл к ним Игорь. "Что произошло? Ограбление?" Скучающий ответил один полицейский: "Днём?" "Днём? А когда же ещё?" усмехнулся полицейский и отпил пива из банки. Игорь пожал плечами и пошёл дальше. Он уже даже не пытался понять, что происходит. Дома его встретила жена. Марина была трезвая и заплаканная. Миша у него на руках тоже был зарёванный, маленький его носик пуговкой был красным, а голос, которым он сказал: "Папа", был не по-детски осипшим. Что случилось? Марин, там, представляешь, в главой ограбили посреди дня, и полицейские эти. Не, Игорь, ты ж что, ничего не знаешь? Марина выпожела на него свои некрасивые, красные прожилками глаза. Что? Конец света? Завтра уже нас не будет, понимаешь? Что? Ты с ума сошла? Он подошёл к ней, взял с рук мешочек и приказал ей: "А ну, дыхни". Да не пила я, сегодня не пила. По телевизору сказали в новостях, Ой, Марина, они там всякого понаговорят. Что, ему верить, что ли? Идиот. Она зло отвернулась от него и заревела. И только сейчас за все 3 года, что они были вместе, Игорь увидел в ней не алкоголичку, не гуляющую шалаву, а настоящую женщину. Она показалась ему такой жалкой, такой испуганной, он не удержался, подошёл и, как парень на улице, погладил её по голове и стал говорить какие-то ласковые, добрые глупости. Миша у него на руках притих, Марина тоже вроде успокоилась, разве что изредка вздрагивали худенькие её плечики, слышались всхлипывания. Он спросил тихо и едва слышно, но Марина услышала: "Почему ты дома? А где мне ещё быть? Стоими этими пить?" "Ты рак ты." Она обернулась к нему, обняла, прошептала на ухо, катая от тебя. Он поужинал. Марина сварила покупные пельмени. Чего раньше почти никогда не делала, и всё это время, пока он ел, она сидела напротив и смотрела на него. Мишка тоже сидел за столом, тягал у папки пельмени с тарелки, подолгу крутил их перед собой на вилке, дул, а после нехотя съедал. Он был не голодный, но отца, можно, но любил. Странно ты сегодня, отвернувшись от тарелки, сказал Игорь. Может быть. Она вздохнула. У меня мама всегда смотрела, как он ест. Я не понимала, зачем. Ну, что? Теперь поняла? Нет. Пожала плечами. Посуду оставь, я потом помою. Да, мне не трудно. Он обмыл тарелку, вытер руки, потрепал мешку по голове, посмотрел на Марину. Та всё так же сидела и всё так же смотрела на него. Ну, что скажешь? Какой ты у меня всё-таки хороший? Ты же говорила: "Старый козёл". Да, была. Вот и говорила. Не ж ели узал поеграй. Миша сел с высокого табурета, и прото была за дверь. Игорь посмотрел не понимающим взглядом на ребёнка, посмотрел на Марину вопросительно. Та поднялась, медленно подошла к нему, обвила неожиданно ласковыми руками его за шею и поцеловала, такого она никогда не делала, разве что когда пьяна и лезла целоваться. Ну, а тогда Игорь удерживал её на расстоянии, а после укладывал спать, успокаивал. Что это было? Не знаю. Игорьёш Прости меня. За что? За всё прости. Я же не со зла. Я получилось так. Подожди, подожди. Он вырвался из объятий и спросил гневно: "Это всё из-за этого идиотского конца света?" "Нет", она замотала головой и тут же вдруг смешалась, добавила: "Ну и из-за этого тоже". "Да что за?" он фыркнул. "Что за кретинизм? Ты что, все мозги пропила? Какой конец света?" Марина открыла рот, хватанула воздуха, но так и не нашла слов для ответа. Вместо этого подбородок её содрогал, в глазах заблестели слёзы. "Мам, опять дядя!" раздался крик Миши из зала. "Вон, иди, сам посмотри", гневно заявила Марина и отвернулась. Игорь тихо застонал и прошёл мимо застывшей двери жены. Миша сидел на подушке перед телевизором и с открытым ртом смотрел на диктора новостей. "Не, смотри так близко". По привычке сказал Игорь и сел на диван. Он досмотрел сюжет, потом посмотрел какие-то дебаты на эту тему, где один из ведущих едва ли не с пеной у рта доказывал другому, что все это правда, потому как студию того телеканала сожгли с ведущим этим, кто читал экстренное сообщение. Связаться не получается, а следовательно его убрали. Другой был спокоен, но все равно чувствовалось, что и он нервничает. «Папа, а мы правда все завтра умрем?» спросил Миша наивно: "Что?" Игорь вздрогнул. "Да глупости всё это. Ты что? А ну иди-ка сюда, дай-ка я на тебя посмотрю". Ну-па. Я сказал. И Игорь с грёбсынова хап растрепал ему кудряшки, чмокнул в пухлую щёчку. "У кого такой носик? Можно откушу". "Ну папа, не надо". Миша вырвался, а Игорь уже щикатал его, тот смеялся, заливался, а потом, потом он почувствовал на себе взгляд Понял голову и видел Марину в дверях. Она стояла, улыбалась, а из глаз её катились слёзы. Игорь вздохнул, улыбнулся и сказал: "Иди сюда". "Нет, я отсюда посмотрю". Она улыбнулась ещё раз: "Иди, иди, садись". "А, а почему мама плачет?" "Мам, ты почему плачешь?" "Папа сказал, что глупо идти, и никто завтра не умрёт". Папа правильно сказал. Марина подошла и села на край шик дивана. Вытерла платочком слезы. «Никто завтра не умрет». «А почему ты плачешь просто так?» «От радости». Они провели вечер вместе. Никто не закрывался в отдельных комнатах. Никто не хватался за книжку, не вярился пустым взглядом в телевизор. Вместе. Они вместе играли. Делали железную дорогу. Они все вместе читали детские книжки. И Игорь с Мариной на разные голоса обыгрывали сказку «Пора трех поросят». Игорь был волком, А ещё завтра читал, а Марина повезгла, читала за поросят. Миша заливисто смеялся. Во рту у него потешно не хватало двух молочных зубов. Над этого смеялся Игорь. Потом они вместе с Мариной укладывали Мишу спать. От спать, конечно же, не хотел, капризничал, просился-то на горшок, то говорил, что хочет кушать, то уже лёжа в постели требовал пить, а потом он сказал, что ему страшно, и что он боится сегодня оставаться один в темноте, и они остались С одной стороны от Миши Марина, с другой Игорь и включенный ночник под зеленым матерчатым абажуром. Приглушенный желтый свет, тени на стенах, тихое по сафоне ребенка и испуганные глаза Марины. Он и улыбнулся, погладил ее мягкие волосы и руками закрыл глаза. Вскоре и она уснула, и спал только Игорь. Он посмотрел на Мишу, на жену и понимал, вот это его семья! То, чего он был лишён с самого детства, с детдомовских времён. И пусть это не его биологический ребёнок, пусть Марина – та ещё жена, но они его семья – настоящая семья. И пусть завтра наступит этот чёртов конец света, пусть настанут последние мгновения мироздания. Это не изменит того факта, что до самого последнего мгновения он будет вместе с ними, со своей женой, со своим ребёнком. Он будет с ними вместе. Он улыбался, и мысли о грядущем конце света становились и тусклее, блеклись каждым мгновением, а вера в счастье росла, ширилась, наполняясь жизнью. И еще он совсем не хотел спать, а хотел он лежать и смотреть, как спят его родные люди».